Часть пятая Зиночка лежала в постели, закрытая одеялом, уткнув голову в подушку. — Ты что же эта дрянная девчонка задумала со мной делать? — начал Емельян Иванович, подходя к постели Зиночки. — Я хлопочу тебя о женихе, бегаю, знакомлюсь, не знаю, как принять поласкивая и порадушнее уважаемого человека, а ты нос от него воротишь чтобы это было в последний раз, слышишь? — Никто не просил вас хлопотать мне о женихе, — огрызнулась, не оборачиваясь к отцу Зиночка. — Дура! Да ведь не век же тебе в девках-то сидеть! Надо ж тебя когда-нибудь с рук-то сбыть! — С рук сбыть? Как это хорошо так про дочь говорить? А еще полированным коммерсантом себя считаете? — Молчать! Не сметь делать выговоров! Я тебе должен делать выговор, а не ты мне. Ты думаешь, что добрый я, что вожжи распустил, так я эти вожжи теперь подтяну. Я тебе вышкалю, матушка. Да, ты у меня шелковая будешь. В глаза станешь смотреть тому, кому я прикажу. Не дождетесь вы этого. Что? Что такое? Повтори, что ты сказала. Ах ты капризная тварь! Емельян Иванович горячился, старался быть строгим, но строгости не выходило. — Не думаете ли вы, что я замуж за него выйду? Так жестоко ошибаетесь, — сказала Зиночка. — Силой выдам, только бы он посватался и спрашивать даже тебя не буду, — отвечал Емельян Иванович. — Хорош ученый профессор, который силой на девушке жениться будет. Этого даже и просто-то маломальски образованный человек не сделает. Ну уж там как бы то ни было, а только было бы сделано с его стороны предложение. В две недели свадьбу скручу. Да ведь предложение-то он мне будет делать, а я и скажу ему в ответ, что не желаю за него замуж идти. А ежели ты это скажешь, то я тебя в монастырь упеку, а за него Таню отдам. Таня, ты еще и красивее тебя. Ты смеешься? Ты фыркаешь? Ты думаешь, я не отдам тебя в монастырь? В лучшем виде отдам. Лучше уж в монастырь идти, чем замуж за такую обезьяну. Да и не больно-то и в монастырь. Силой ни замуж, ни в монастырь нынче никого не отдадите. Не те времена. Нынче у девушек язык есть. Чуть что, сейчас прямо открыты такие слова. Это насилие с их стороны, а я не желаю. Емельян Иванович кусал губы и потирал руки. Вот как ты нынче разговариваешь. Хорошо, посмотрим, бормотал он. Нечего смотреть, потому мое слово твердо. Да ты мне скажи, чем он, обезьяна-то? Мужчина солидный, видный, ученый, учтивый, ласковый. Я вам даже вот что скажу. Как только вы на меня жестокое обращение напустите, я сейчас же от вас убегу. Так вы и знаете. Куда это? К кому? А уже это мое дело. Вы думаете, что у меня человека не найдется, к кому сбежать? Сделайте одолжение. Всегда найдется. Даже уже есть такой. Кто? Говори. Сейчас говори. Емельян Иванович подскочил к постели дочери, но та накинула на голову одеяло. Он начал срывать с нее одеяло, она продолжала кутаться. Началась борьба. Зина кричала. — Да что же это такое? Ведь это безобразие! Оставите ли вы меня в покое, ведь у меня голова болит! Наконец вступилась Лизавета Тихоновна. Она взяла Емельяна Ивановича под руку и потащила его вон из комнаты. Емельян Иванович не упирался. Он плюнул и вышел за дверь. В эту ночь он долго не мог успокоиться и все сетовал на свою судьбу, разговаривая с Лизаветой Тихоновной у себя в спальне. У себя дома Довольно долго пришлось профессору Турыньену звониться у входных дверей, когда он вернулся ночью от Куролесовых к себе домой. Дверь отворил заспанный и всклокоченный старик лакей Илья. Он был без сапог, без пиджака, в одном жилете, и с проем которого торчали грязные рукава розовой ситцевой рубахи. В руке он держал позеленевший медный подсвечник с зажженным стеариновым агарком, ищуясь от света, из подлобья смотрел на профессора. Войдя в прихожую, профессор бросил взор на вешалку и, увидав на ней висевшее женское пальто с куньим воротником, поморщился. — Гликерия Николаевна здесь должно быть, — спросил он Илью. — Она! Кому же иначе-то быть? — отвечал лакей, — поставил подсвечник на стол и стал снимать с профессора шубу у где она допытывался профессор а кто же ее знает ведь за ней подсматривать не велено сами же вы не велели по следам за ней ходить должно быть в маленькой комнатке на диване расположилась профессор с неудовольствием крякнул и направился к себе в кабинет по темным комнатам о посвяи мне — крикнул он Лакею. — Ведь в потьмах я могу на что-нибудь наткнуться и лоб себе разбить. И для чего это ты все лампы потушил? Э, — Сами же говорили, что керосин много идет. — дал ответ Лакей, забегая вперед профессора с огарком. — У тебя на все отговорки. Спит Гликерия Николаевна? — А почем же мне знать. Я ей в маленькую комнату не заглядывал. «Давно она пришла?» «Сейчас после вас. Как вы ушли, так она и пришла. Я говорю, дом нет, а она все равно снимает с себя пальто. Я, говорит, его подожду». Профессор и лакей вошли в кабинет. Профессор стал раздеваться. Снял с себя фраг, сапоги брюки. Переменил дневную сорочку на ночную. Лакей подал ему халат и туфли. — Ты все-таки да давеча сказал Гликире Николаевне, что я нескоро вернусь домой? — спросил лакея профессор. Э, — Да почем же? Я знал, что скоро или не скоро вы вернетесь. — Ну, я же ведь тебе сказал, что дома чай пить не буду. Э, — Ну да, вы сказали, что дома чай пить не будете, сказали, что едете к больным. Но скоро ли вернетесь домой, ничего не сказали. Тут вот приходил без вас ваш ассистент Передрегин и оставил вам записку. Вот записка. Профессор взял с письменного стола записку, прочитал ее и повесил на гвоздик. Доктор-ассистент сообщал что-то профессору о каком-то больном. — Ну, ступай, спи произнес профессор, кивнув Лакею, когда тот зажег ему лампу на письменном столе. — Или нет, постой. Кто это мне оторвавшиеся пуговицы к халату пришил? Ты, что ли, додумался? — остановил он Лакея. — Зачем же я вам буду пуговицы пришивать, ежели вы мне ничего не приказали? Должно быть, она пришила, Грекелья Николаевна. Она тут что-то долго у вас в кабинете шарила. — Да она и есть. Она и кухарку за катушкой и за папиросами посылала. Ведь вы свои папиросы-то запираете, словно и не весть какая драгоценность. — Уходи, уходи. Лакей покосился на профессора и удалился из кабинета. Профессор остался один. Он прошелся несколько раз по кабинету и в раздумье остановился перед потемнелым красного дерева шкафом с книгами. Постояв перед шкафом, он перешел к стеклянной горке с хирургическими инструментами и опять остановился. Очевидно, он что-то соображал. Сегодня ему было очень неприятно, что у него в доме ночует покровительствуемая им массажистка Гликерия Николаевна. — И зачем это она сегодня ночевать у меня осталась? Давно ведь уж не оставалась, — рассуждал он. — Неужели что-нибудь пронюхало про Куролесовых? — Да нет, быть этого не может. Кто же ей мог передать, что я имею намерение жениться на дочери Куролесовой? — И, наконец, все это еще только в проекте, и ни с кем я об этом ни слова не говорил, кроме акушерки Ландышевой. А та с ней, кажется, даже и незнакома да хоть бы и была с ней ландышева знакома так неужели же она будет ей рассказывать ландушева не так глупа ландушева отлично понимает что это значило бы только повредить мне а она сама же для меня и хлопочет профессор закурил папиросу и присел к письменному столу да нет скорее всего что нибудь заметила продолжал он думать про массажистку Ластится ко мне, ухаживает, халат мой зачинила, оторвавшиеся пуговицы пришила. Интересно, спит она теперь или нет? Задал он себе вопрос, поднялся со стула и отправился в столовую, рядом с которой находилась та маленькая комната, в которой, по сообщению лакея, расположилась Гликерия Николаевна. Направляясь в столовую, он старался не шлепать туфлями и, придя в нее, остановился. Дверь из маленькой комнаты в столовую была не заперта вплотную, и сквозь нее падала полоса яркого лампового света. Профессор стал прислушиваться и вскоре услыхал шелест листов от перелистываемой книги. Очевидно, массажистка не спала и читала. — Не спит, читает. Ну, пусть ее читает. Махнул рукой профессор и стал осторожно уходить из столовой, но около дверей задел за стул и двинул им. — Кто там? — послышался из маленькой комнаты женский возглас. — Илья, это вы? — Я, я это, Гликирия Николаевна, не пугайтесь, — отвечал профессор. — Вы? И где это вы до этих пор полуношничали? — Завтра, завтра расскажу, а теперь спите, спать пора. «Покойной вам ночи». Профессор, уже не соблюдая осторожности, зашлепал туфлями и удалился к себе в кабинет. Кабинет от столовой отделялся небольшим коридором, так что дверь столовой и дверь кабинета приходились как раз одна против другой. Профессор оставил их незапертыми и на пороге своего кабинета опять стал прислушиваться, что делается в маленькой комнате у массажистки. Там массажистка, в свою очередь, двинула стулом. Шлепнулась на пол книга. Зашуршали юбки. — Полуночник, а еще профессор! Послышалось ворчание, и через минуту в столовой раздались шаги массажистки. Профессор увидал ее при ламповом свете, выходившим из кабинета, и отшатнулся от дверей. — Чего же вы прячетесь-то? Или совесть нечиста? заговорила массажистка, входя в кабинет профессора. «Знаете, что я у вас, и даже не зашли ко мне в комнату, здравствуй сказать. Как это хорошо с вашей стороны!» Она была хоть и в юбке, но без корсажа, в ночной кофточке и дымила папироской. «Подозрение» Массажистка Гликерия Николаевна была не дурненькая женщина лет 25-26, с несколько калмыцким, но пикантным типом лица, с черными глазками, быстро перебегающими от одного предмета к другому, и с необычайно белыми и ровными зубами, что очень нравилось профессору Турындину. Роста Гликерия Николаевна была небольшого, но хорошо сложена имела темные волосы и очень кокетливо причесывала, сделая пробор на боку. Когда-то она была белошвейкой, работала при старухе-тетке. Но, находя белошвейное мастерство маловыгодным, стала учиться массировать, заниматься с пациентами пассивной гимнастикой и уж белошвейным мастерством занималась только по вечерам. Но жить было все-таки трудно. Тетка заболела глазами и не могла работать. Гликерия Николаевна бегала по докторам и просила рекомендаций. Пришла она и к профессору Турындину просить рекомендовать ее на практику. В несколько минут рассказала она ему свое домашнее положение и весь свой денежный бюджет. Профессор узнал, что отца и матери она лишилась еще в раннем детстве что воспитывала ее старуха-тетка, научила читать, писать и шить белье. Хотела даже выдать замуж, но жених оказался подлецом, собственное выражение Гликерии Николаевны, получил место в провинции и за несколько дней до свадьбы уехал из Петербурга. Бойкость Гликерии Николаевны понравилась профессору, Он принял в ней участие, рекомендовал ее на два-три места массажисткой, а впоследствии поместил ее тетку в богадельню. Гликирия Николаевна довольно часто заходила к профессору, чтобы понаведоваться не предстоит ли ей новой практики. Он всегда был с ней очень любезен, несколько раз оставлял ее у себя обедать. Как они сошлись, покрыто мраком неизвестности. — Вы где же это до сих пор болтались? — просила Гликерия Николаевна, останавливаясь против профессора и смотря ему прямо в лицо. — Ну уж и болтался, — отвечал профессор с полуулыбкой. — Вот вы три минуты тому назад учили меня, что прежде всего нужно поздороваться. А сами теперь что делаете? — Вы ко мне давеча не хотели прийти поздороваться, так и я теперь не желаю. Долг платежом красен. Вы где же там до сих пор мотались, я вас спрашиваю? Медики не мотаются, а ездят к больным. Это до третьего-то часу ночи? Ну, во-первых, еще не третий час, а только второй. Ну, хорошо, до второго, хотя теперь третий. И вы хотите, чтобы я вам поверила, что вы были у больных? А? Как это любопытно. Есть опасные больные, к которым врача и среди ночи будут и приглашают. — Только не вас. Вы профессор. Вас сколько угодно буди ночью, вы не поедете. — Ну да что об этом толковать? — перебил Гликерию николаевна профессор, переходя в серьезный тон. — Сначала был больных, а потом поехали в театр. — Это вы-то в театр, — всплеснула руками Гликерия Николаевна. — Никогда не ездили в театр, и вдруг приспичило. — Да когда вы подъедете к театру, так все собаки взбеленятся и на вас лаять начнут. Врете вы? — Зачем же вру? Просто хотелось оперу послушать. — Трижды врете. Сегодня даже и оперы нет. Профессор смешался, но, наконец, сказал. — Я не понимаю, Гликерия Николаевна, какое вы имеете право меня допрашивать? «Сколько раз я вам толковал, что наши отношения не должны нас ни к чему серьезному обязывать. Я, например, вас считаю вполне свободной и не допытываюсь, где вы бываете. Вы меня точно так же должны оставить в покое. Я даже напомню вам, что это было одним из наших условий». «О, так вы так-то!» — воскликнула Гликерия Николаевна. «Хорошо же». Она села и отвернулась от него. Профессор ходил из угла в угол по кабинету, тяжело вздыхал и хмурился. — Я не ревную вас, не должны вы меня ревновать, — произнес он наконец. Гликерия Николаевна молчала и сидела по-прежнему отвернувшись. Через минуту профессор заметил, что она подняла полуночной кофточки и стала утирать ею глаза. — Что это? «Слезы — Слезы? — спросил профессор. — Ну, уж этого я совсем не люблю. да Она начала всхлипывать. Он остановился и спросил. — гликерия Николаевна, да что это с вами? Ведь и прежде этого никогда не было. И не стыдно это вам? — Как же можно стыдиться за свою любовь? Какой вы странный человек! — отвечала она сквозь слезы. — И, наконец, мне то обидно! — «Ну, зачем вы врете? Ну, зачем вы про театр наврали? Ведь сегодня оперы нет!» Профессор улыбнулся, слегка тронул ее по плечу и ласково сказал. «Успокойся, успокойся. Я был в моих добрых знакомых и играл в винт». «У каких знакомых?» — обернулась к нему Гликерия Николаевна. «Да мало ли у меня есть знакомых». «Неправда. Всех ваших знакомых я наперечет знаю» и наконец отчего вы прежде накануне лекции никуда не ездили а теперь поехали прежде накануне лекции всегда приготовлялись а сегодня вдруг вовсе не всегда приготовлялся приготовлялся когда было нужно а к завтраму не особенно нужно приготовляться вчера приготовился от чего ж вы однако не хотите сказать у кого вы были в гостях что за упрямство такое — Просто не хочу давать вам отчета, — перешел профессор опять с ты на вы. — Хочу сохранить свою независимость. Я знаю, что даю женщине поблажки вот настолько, так она возьмет вот настолько. Профессор провел себя сначала правой рукой по пальцу левой руки, потом по локтю и прибавил. — вы, миленькая моя, слезы, и попрощавшись, идите бай-бай. Утро вечера мудренее. Он потрепал ее по щечке. Она отшатнулась и ударила его по руке. — Да что же ты такое? Вы же драться начинаете, — сказал он. — Ай-яй-яй, как нехорошо. И зачем ревновать? Как это глупо ревновать. — Пока вы не скажете, у кого вы были, я спать не уйду, — отрезала Гликерия Николаевна. — Ой, ревность, положительная ревность. Ну, скажите, пожалуйста, зачем это? — А затем, что я очень хорошо знаю, с какой стати суда к вам акушерка Ландышева бегает, — отвечала Гликерия Николаевна. — Что такое Ландышева, я хорошо знаю. Ландышева — соваха известная. Она к холостому человеку даром бегать не станет. — Так что вы от меня к Ландышевой ревнуете? — попали пальцем в небо пожалуйста пожалуйста я знаю что я говорю нечего меня затемнять и туманить профессор стоя за спиной гликерии николаевны покачал головой что нибудь прослышала подумал он надо проспросить ее он закурил папировку сел рядом с массажисткой и ласково обнял ее рукой за плечи Она обернулась к нему и обвела его шею руками. — Ну, полно же, полно же. Успокойся. Чего ты? Ай-яй-яй, какая ты ревнивая женщина. Старался успокоить Гликерию Николаевну профессор Турендин. — Я и не знал, что ты такая ревнивая. — Пока не для чего было ревновать. Я и не ревновала, — отвечала Гликерия Николаевна. — А теперь уж я вижу. — Вижу, к чему это все клонится. — Да что клонится-то? — Акушерка Лантышева к вам даром ходить не будет. Она доктору Каракулину купеческую дочку высватала, акушера Глоталова она женила. Доктор Вринг тоже по ее милости женат. Ну и вам она невесту сватает. — у Ворона на хвосте тебе, должно быть, эти сведения принесла, — пожал плечами профессор. — Вовсе не на хвосте и вовсе не ворона. — Ну, с какой стати она вчера вас обедала? — допытывалась Гликерия Николаевна. — Мне ведь Илья-то ваш рассказывал. Профессор вспыхнул. Он вспомнил, что за обедом действительно с Акушеркой Ландышевой был разговор о женитьбе, но, насколько он помнил, Ильи в это время в комнате не было. — Да что он тебе сказал-то? Что? — допытывался профессор а то, что Ландышева у вас обедала. У профессора отлегло от сердца. Ну, слава богу, а я уж думал, что он тебе о моей женитьбе что-нибудь говорил, сказал профессор. Да, и о женитьбе, а когда, говорит, она уходила, то сказала мне, погоди, говорит, скоро я твоему профессору, профессоршу высвятую. Это тебе и я говорил? Опять вспыхнул профессор. Да, Илья. Он даже смеялся надо мной сегодня, дразнил меня. Приготовляйтесь, говорит, скоро вам отставка будет. И это он тебе смел сказать? Погоди же, завтра я ему такой нагоняй дам, что у него навсегда отобью охоту врать и сплетничать. Нет, это не сплетня. Он меня не любит и, разумеется, радуется, что вы меня хотите по шее ох как же люди врут!» — вздыхал профессор. «Ландышева приезжала меня звать к трудной родильнице. Предстояла операция, но дело обошлось так. Приехала она перед самым обедом. Стол был накрыт, ну я и оставил ее обедать». «А третьего дня? А в воскресенье?» «В эти дни она у меня не обедала. Она только один раз обедала». — Ну, все-таки же была. На воскресенье я даже сама ее здесь видела. — Ну, ведь она же акушерка с большой практикой. У нее то и дело трудные роды. — Да вы-то акушер, что ли? Ведь вы же хирург. — Есть случаи, когда и хирург приглашается для консультации. — Ах, как вы и залгались, Вак Териньевич! воскликнула Гликерия Николаевна и опять заплакала. — Да выпей-то хоть в валерьяновых капель, это сейчас тебя успокоит, — сказал профессор, встал и подошел к шкапу. — Не доставайте, не доставайте мне лекарства, я у вас и банку-то из рук вышибу, разве могут меня такие средства успокоить? — А что же тебя может успокоить? Изволь, я тебя успокою другими средствами. Ты вот пристаешь ко мне, где я был. — Был я, ежели ты хочешь знать, по твоему же делу. — По какому такому делу? Да я вас ни о каком деле не просила. — Да ты-то не просила, да я-то о тебе забочусь. Утри слезы и выслушай. Профессор опять сел рядом с Гликерией Николаевной. — Ну, сочиняйте, сочиняйте, — говорила она. — Ежели ты так будешь говорить, то я и совсем не буду рассказывать. — сказал профессор. — Уйду к себе в спальню и запрусь там. — Ну, говорите, говорите. Профессор начал. — Я уже давно думаю о том, что положение твое, как трудящейся женщины вполне неопределенно. Ну, много ли ты достанешь массажем? Два, три, четыре места по двадцать рублей в месяц — это всего восемьдесят рублей. До треть этих денег ты должна проездить. «Даже больше трети. Остается сорок-пятьдесят рублей, да и то только в зимние месяцы. А летом, когда все разъезжаются по дачам, то и этого нет. Вот мне и пришла в голову мысль добыть тебе постоянное место фельдшерицы. Вот я сегодня и поехал к одному земскому деятелю. Здесь, в Петербурге, конечно, хорошего места ты не достанешь». «Так вы хотите меня вон из Петербурга услать? Ну, теперь я понимаю, теперь для меня все ясно!» — воскликнула Гликерия Николаевна. «Довольно, довольно! Не подлежит сомнению, что это подлая тварь Ландышева вам богатую невесту сватает. Вы женитесь и хотите от меня отвязаться?» «Да нет же, нет!» — замахал руками профессор. «А я вам говорю, что да и да!» — отвечала Гликерия Николаевна. — Только из Петербурга я не поеду, так вы и знаете. Хоть бы с голоду мне пришлось умирать, а не поеду. А вы можете жениться, препятствовать вам я не буду. — Да и не имеете права препятствовать. Какие такие у вас права на это? — спросил профессор, поднимаясь со стула. — Препятствовать не буду, но все-таки скажу вам, что вы коварный обманщик. — Как обманщик? «Когда же я обещался на вас жениться-то? Разве я обещался, когда мы сходились? Я разве тебе говорил что-нибудь? Клятвы какие-нибудь произносил, что ли?» «Ну, не обманщик, так подлец!» «Гликерия Николаевна, это уж слишком. Идите вон из кабинета, оставьте меня в покое». «И уйду! И не только из кабинета уйду, но даже из вашей квартиры сейчас уйду!» Гликерия Николаевна уже не плакала. Она стояла бледная, с трясущимися губами и рвала полу калинкоровой кофточки. — Помните только одно, что при венчании я вам сделаю такой скандал, какого вы и не ожидаете. — Да не женюсь я, не женюсь! Фу ты пропасть! Не женюсь! — вскричал профессор. — Сейчас не женитесь, это верно! — — Ну, не задумали меня вон из Петербурга отправить, то уж это значит, что у вас невеста есть. — Ну что ж, невест в Петербурге много, об этом я не спорю. Профессор в волнении ходил по кабинету. Гликерия Николаевна отошла к двери. — А уж акушерки Ландышевой не будь я гликерия, если я глаза не выцарапаю, — проговорила она, уходя из кабинета и хлопнув дверью. Профессор выпил залпом стакан воды и стал прислушиваться. Гликерия Николаевна возилась в той маленькой комнатке, в которой она расположилась ночевать, и одевалась. Через минуту она показалась в столовой одетая. Профессор вышел к ней навстречу с зажженной свечой. — Послушайте, Гликерия Николаевна, чего же вы ночью-то бежите вон из дома? Можно переночевать и идти завтра утром. «Не ваше дело!» — резко отрезала она и поспешно прошла в прихожую. Профессор провожал ее со свечой. Он попробовал ее еще уговаривать, но она молча надела на себя пальто и вышла на лестницу. Он покачал головой и запер за ней дверь. После ухода массажистки Проводив Гликерию Николаевну, профессор Турынгин вернулся к себе в кабинет и задумался. «Что же это, однако, будет?» – рассуждал он сам с собой. «Ведь жениться-то мне, оказывается, будет нельзя на дочери Куролесовых, ежели моя Гликерия Николаевна не угомонится. И откуда эта в ней ревность-то взялась? Ничего подобного этому с ней прежде не было». И ведь ничего не знает достоверного, только подозревает. Только подозревает, и уж такие скандалы. А что же будет тогда, когда я сделаю Куролесовой формальное предложение, и Гликирия Николаевна узнают об этом? А не узнать нельзя, ежели она не уедет из Петербурга. Да не уедет, не уедет после тех слов, которые она сейчас говорила, решил он и тяжело вздохнул. А не уедет, так шило в мешке не утаишь. По секрету, жениться нельзя. Жениться и деньгами купить Гликерию Николаевну тоже нельзя. Не такая она женщина, на деньги не пойдет. Профессор в раздумье прошелся по кабинету и в голове его мелькнуло. Да что ж, уж делать ли мне предложение-то Куроресовой? Сделаешь ей предложение, а тут скандал. И тут припомнилось ему, что Зинаида Емельяновна не только не вышла его проводить вместе со всеми членами семьи, когда он уходил от Куролесовых, но даже и не простилась с ним. Припомнилось ему и ее недовольное лицо, когда она сидела против него за ужином. «Вот ведь ежели выйдет Куролесова за меня замуж, то выйдет, покоряясь воле отца и матери, а отнюдь не по своей охоте». «Очень естественно, что у молоденькой девушки совсем другой идеал жениха в голове», — рассуждал профессор, подошел к зеркалу и посмотрел в него на себя. В зеркале изобразился лысый овал лица со стариковскими мешочками под глазами и красноватым носом, легкая седина в бороде. «Ну, а гликерия-то, гликерия-то, ведь привязалась жена ко мне, да еще как привязалась-то!» — А между тем она только на какие-нибудь шесть-семь лет старше Зинаиды Емельяновны, — подумал он. Профессор взглянул на часы. Был четвертый час в начале. — Ай, пора спать, — решил он и поплелся со свечкой к себе в спальню. В спальне он разделся и лег, задув свечку, но ему не спалось в воображении его стояла фигура гликерии николаевны с пикантными глазками пикантной прической с косым пробором и тут вот подишь ты не только что привязалась а даже и любит меня право любят говорил он сам себе мысленно не любила бы так и не ухаживала бы а то как придет сейчас кабинет приведет в порядок все по местам разложит Пыль сметет после неряхи Ильи, а сегодня тогда же и халат починила. Увидала, что у халата пуговицы нет, и в двух местах по шву он разорван, зашила и пуговицы пришила. и Ему сделалось жалко Гликерию Николаевну, так жалко, что он даже сейчас же хотел ехать к ней на квартиру. Он уже спустил ноги с кровати и надел носки и один сапог, Но тот же снял все это, рассудив, что неловко было бы конфузить женщину, живущую в меблированных комнатах, своим ночным приездом. Профессор заснул только под утро, заснул тревожным тяжелым сном. Илье большого труда стоило разбудить его на утро. Профессор проснулся с головной болью. С головной болью прочел свою лекцию собравшимся студентам и только после лекции, отправившись к больным на визиты, пришел в нормальное состояние. Явившись к обеду домой, он застал у себя акушерку Ландышеву. — Прямо от них, прямо от Куролесовых. Все обворожены вами, — заговорила она, здоровой с профессором. — у Все, но только не сама невеста, — сухо отвечал профессор. «Неправда, неправда. Из чего вы это заключили? Из того, что Зиночка не вышла вас проводить в прихожую? Ну, так у нее действительно голова разболелась. Я ведь осталась после вас, заходила к ней в комнату и видела ее. Страсть, какие припадки с ней были! Головокружение, тошнота. Я уж ей антиперин содовые порошки. Я довольно долго у них провозилась». Зиночка даже чувствовала неловкость своего положения и несколько раз спрашивала меня, «А что, на Варвара Семеновна, очень некрасиво, что я не простилась с профессором. Не рассердится он на меня за это?» Профессор самодовольно улыбнулся и погрозил Ландышевой пальцем. «Ой, Варвара Семеновна, какой вы тонкий маклер!» — сказал он. Ландышева улыбнулась и спросила... «А вы думаете, что я выгораживаю Зиночку?» «Да с какой же мне это стати, позвольте вас спросить?» «Вы мне гораздо ближе, чем они». «Да и знакома-то я с вами больше, чем с ними». «Нет, шутки в сторону. После отъезда вашего от Куролесовых только и разговор у них было что об вас. Емельян Иванович просто в восторге от вас. Как только вы уехали от них...» Он, разумеется, сейчас же напустился на ничем не повинную Зиночку. Зачем, дескать, она ушла к себе в комнату и не простилась с вами? Ну, та, разумеется, в слезы, уверяет, что ей самой стыдно, что она не могла воспроводить. Ведь она, как ушла в свою комнату, то сейчас же разделась и легла в постель. Это только и успокоило отца Куролесова, когда он увидал, что дочь лежит в постели раздевшись. А то он рвал и металл. — О, вы не знаете, он строг с дочерями. И вот Зиночка просила меня передать вам, чтобы вы не сердились на нее за ее невольное невежество. Проговорив это, Ландышева в пояс поклонилась Турендину и продолжала. — После вашего отъезда мы еще долго разговаривали об вас. Емельян Иванович и Елизавета Тихоновна расспрашивали у меня все мельчайшие подробности вашей жизни. — Да ведь вы и сами не знаете подробности моей жизни, — отвечал профессор. — Ну, говорила то, что знала. — Да, вы тонкий маклер, — снова погрозил пальцем профессор. — Ну, разумеется, спрашивали по секрету, нет ли, мол, у него любовницы. Акушерка сначала замялась, но потом отвечала. — Ну, там да, спрашивали. — Ну и что же вы сказали? сказал что есть что мол один бог без греха ну ежли и есть то такая которая решительно не будет иметь никакой претензии ежели вы женитесь на зиночке о поч вы знаете да уж знаю знаю и знаете что мне куролесов на это сказал у кого говорит теперь нет какой нибудь сбоку припека и у женатых то и то говорит есть Вот так и сказал — О, он очень практичный человек. Ну — там теперь только ждут, что вы на днях сделаете Зиночке формальное предложение, — закончила Ландышева и спросила. — Решились вы на это? — А вот сначала давайте пообедаем вместе, а потом и поговорим об этом, — отвечал профессор. — Милости просим к столу. Акушерка последовала за ним в столовую.